крик шёпотом По моей семье Галич не пели. Родители не принадлежали к той среде, где Александр Аракадиевич был кумиром. Не слушали его в моей студенческой компании. Приятно это было блюдо для поколения постарше или опять не попадание в среду, хотя вокруг меня было несколько молодых поэтов, один из них даже потом добился настоящего признания как прозаик а понимание и нарастающее восхищение формой и содержанием, стилем и глубиной пришли позже. Сегодняшняя архаизация публичного разговора и представлений о реальности проявляется не только в устрашающей карикатурной подражательности действиям и логике советских властей 50-60-70-летней давности, но и в том, что, насколько почти неправдоподобно актуальным оказываются дискурсы на каммысли тех боснословных времён. Александр Аркадьевич Галич умер в 1977, а его песни можно распространять как удачные комментарии в соцсетях к самым животрепещущим темам из новостной ленты. Собственно, гитары и домашники, как потом квартирники, такими социальными сетями и были. Технические средства доставки, дефицитные магнитофоны, редко кому доступные ксероксы, перепечатываемый и переплетавшийся сам издат. Эрика берет четыре копии, согласно дому из самых известных мемов самого Галича, а для переплетов существовали соответствующие мастерские, включая для самых продвинутых мастерскую Льва Турчинского в ГМИИ, социально-сетевым. Был и способ разговора и описания повседневности, лирическая ироническая беседа или рассказ о реальности с использованием стихов, речитативов, песен под гитару, ну, не под рояль же, театрально-игровой Александр Игалич дополнялся нахраписто псевдородным Владимиром Высоцким и деликатным, как индиллигентское покашливание, Булатом Акуджавским. Разве что Мирап Мамardashvili не пел свои лекции под гитару приятным баритоном, хотя его смело можно вставить в этот социально-сетевой ряд. Александр Аркадьевич щедил свою аудиторию. Он вообще по воспоминаниям историка искусства Игоря Голомштока был человеком мягким и добрым. Щедил в том смысле, что не требовал от неё подвигов. Ему было достаточно того, что эти обыкновенные советские люди находили в себе смелость его слушать, чуть ли не по сто человек набиваясь в обычную комнату. И это был тот самый советский образованный городской средний класс, который Александр Солженицын презрительно назвал в те же годы, что Галич пел «образованщиной», за стремление приспособиться к обстоятельствам советской власти, держа фигу в кармане. Галич рассуждал совершенно иначе. Этим людям тридцать-сорок лет — Они обзаводятся семьями, им нужны эти семьи обеспечивать, ждать от них бескомпромиссности нечестно. Они и так читают запрещенные книги, слушают голоса и приходят на нелегальные концерты. Но они такая же часть сопротивления, что и открытые диссиденты. Это, по определению Галича, представители молчаливого резистанса, тихого, но последовательного опыта этического сопротивления. Машину власти ты сломать не можешь, а слушать Галицию у себя в квартире, да. Конечно, это почти то же, что ругать политический режим в модном кафе и посмеиваться над демонстративной глупостью нистов ходептов власти в медиа. Так было до 2022 года. Потом разговоры и на Камыслищих стали ещё более кухонными, но иногда именно это Этическое сопротивление вдруг обретает голос на улицах и площадях, возможно, не ведая, что у него были предшественники и способствует модернизации сначала общества, а впоследствии государства. Те, кто в 1965 году вышли на Пушкинскую со сверхактуальным сегодня, заунывтым словом советскую лозунгом соблюдайте советскую конституцию, те, кто вышли на Красную площадь в августе 1968-го, О них за день до акции, причем не зная о ней, Галич написал свои самые знаменитые слова из петербургского романца «Песня о декабристах». «Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь, можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь» в тот назначенный час. В 1970-е Галич полагал, что... То половинчатое существование, которое мы ещё вели в начале 60-х годов, сегодня невозможно. Пришла пора открытого голоса, поднятого забрала. Но, выбирая свободу, повторял, что он не требует этого от своей молчаливо сопротивляющейся аудитории. И очень жалел близких по духу коллег, которым было трудно по разным причинам решиться на открытое сопротивление. Не обязательно, чтобы Вертухай зажимал рот. Если ты сам себе зажал рот, всё равно не будет хватать воздуха. Первая пластинка Галича, выпущенная в 1975 году в Норвегии, называется "Крик шёпотом". Это как раз о состоянии душ и умов рефлексирующей части сограждан, а иногда и в отчаянии. "Крик шёпотом" страшнее криков в полный голос. Человек вынужден прилагать еще одно усилие — сдерживать себя. Не так ли сейчас живут многие россияне? Александр Галич описал процесс полного расставания с иллюзиями в книге 1973 года «Генеральная репетиция». Это и воспоминания 55-летнего человека о своем детстве и юности с запахом снега на чистых прудах, и описание разгрома его пьесы Матросская тишина в 1958 году на самой заре театра, тогда ещё студии Современник, в прогоне участвовали Олег Ефремов, Евгений Евстигнеев, Галина Волчек, Олег Табаков. И сама пьеса совершенно блистательная во всём, включая авторские ремарки. О бабилевский яркое описание слоняющихся пьяных, которые заброкинув головы С грустным недоверием разглядывает звёздное небо или быстро вбегает высокая крупная женщина со страдальческим и вдохновенным лицом, растрёпанная с хитрыми молодыми глазами. Это старуха Гуревич. Реплики персонажей это смесь Фридриха Гренштейна, Василия Гроссмана и Ильи Петрова. А уж политика это занятие для англичан и поляков, притечет Довлатовского «любовь» — это для военнослужащих и спортсменов. Своё умонастроение в молодости Александр Аркадьевич безжалостно аттестовал как трусливую веру, а образцы творчества называл романтической мурой. Расставание с образом благополучного и заваленного заказами драматурга и сценариста культовых картин от «Верных друзей» 1954-й до вас вызывает Таймыр, 1970-й, существовавшего в рамках стратегии двоемыслия, происходило постепенно. В 1968-м, после скандального концерта в новосибирском Академгородке, где он спел для очень большой и очень молодой аудитории, в том числе памяти Пастернака и ошибку, где полегла в 43-м пехота, там по Пороши гуляет охота, ему запретили публично выступать. На последних словах этой песни «Трубят егеря» символическим образом с оружейным хлопком взорвалась лампа. «Я думал, у вас стреляли», — сказал Барт Юрий Кукин. «А я думал, это первый секретарь обкома застрелился», — отозвался Александр Аркадьевич. Терпение советской власти лопнуло в 1971-м. Галича исключили из Союза писателей, а в 1972-м — из Союза кинематографистов. В 1974-м он вынужден был уехать из страны, описав положение, в которое его поставили власти, фразы из детства, произнесённые мамой одного из друзей маленького Саши. «Моня, или ты сейчас упадёшь из дерева и сломаешь себе голову, или ты сейчас лезешь, и я набью тебе морду?» И тогда пришло время ещё одной социальной сети и ещё одного необычного разговора под гитару. У микрофона Галич на «Радио Свобода». Минюстом РФ признана иностранным агентом. Сначала из Мюнхена, а потом из Парижа. Он был безжалостен к власти, и она перестала терпеть его как элемент советского лукавого двоемыслия, частично допустимого. Уже в самой первой песне «Леночка» в 1959-й про девушку-милиционершу, которую заметил эфиопский принц и женился на ней, Всё было не антисоветское, но не советское. По стилистике, ну, чистый милиционер Дмитрия Александровича Пригова с элементами Данила Хармса. А вот через полтора десятка лет в предатъездном этюде 1973 года под названием Пейзаж Галиц уже отмечает доминантное состояние советского интеллигента. Только и остаётся делать, что регистрировать глупости и замерять концентрацию подлости тоже ирония, но уже антисоветская на отмышь. Поэт по-разному устроил вступление к этой коротенькой песенке, но всегда у него кто-то из местных обитателей Серебряного бора объясняет устройство говномера. Уровень, значит, повышается, гиря понижается. Пока она на двойке-тройке качается, ничего. А когда к пятёрке-шестёрке дойдёт, тогда беда. Из города Золотариков вызывать. На записях слышно, как уже в этом месте публика начинает умирать от хохота. Ну а дальше известное четверостишье, вошедшее во все официальные печатные сборники стихов Галиче. Фактически о роли свободной прессы. Не всё напрасно в этом мире, хотя и грош ему цена, пакуда существует гири и виден уровень гавна. По Галичеу его поэзии и драматургии радиоэссеистики можно сверять свои сегодняшние ощущения от происходящего в стране. Сколько раз мы молчали по-разному, но не против, конечно, а за. Это прикликается с последним словом Ларисы Богораз на суде в 1968 году о невозможности просто промолчать против вторжения советских войск в Чехословакию, потому что молчание могло быть только за Мы поимённо вспомним тех, кто поднял руку, и в самом деле вспомнили, только кого это теперь волнует? Или вот о лишь кажущемся сложном устройстве механизма авторитарной власти и приспособления к ней. Это же так просто управлять страной, выслушивай мнение вышестоящих товарищей и пересказывай их нижестоящим товарищам. Незадолго до смерти Александр Аркадьевич записал в парижской студии Радио Свобода свою последнюю песню. Предварял ли её поздравление с грядущим новым 1978 годом и рассуждение о том, что наша родина богата всеми элементами таблицы Менделеева, и только одного элемента недостаёт счастья. Даже если гнать от себя мысль о пророческом характере песни за чужую печаль, Она всё равно прочитывается как прощальная. Здесь уже ничего нет о текущих событиях и никакой иронии. Это подведение итогов жизни человека, которого от преследований и травли неизменно спасал образ мальчика с дудочкой тростниковой. Единственный раз он не спас Александр Аркадьевич 15 декабря 1977 года. Мы проспали беду, промотали чужое наследство. Жизнь подходит к концу и опять начинается детство. Пахнет мокрой травой и мохоречным дымом жилья. Продолжается действо без нас продолжается действо. Возвращается боль потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круге своя.